Доктор, можно войти? На, на 100 залуетесь? На 500 долларов. Заходите. <р Carlo> <с Catholics> Женщина звонит в службу спасения. <р oyen> Алло, у меня косочка застряла на дереве. Прям сидит там и боится слезть. Вы не могли бы ее снять? А? Снять? Да, она ведь там... Она, там ведь она так долго засидит. <р observation> <Army affinity> Не волнуйтесь, мадам, посидит-посидит и сама слезет. А если не слезет, она же там с голода умрет. Мадам, вы когда-нибудь видели на деревьях скелеты кошек? Запись в блокноте туриста Вчера поймал бабочку Балисовую, красивую, но невкусную Сау, сау, сау. Отчего это нас, миссис Хадсон такая счастливая? Дорогой Холмс, вы же сами сказали, что ее давно пора вздрючить Я имел в виду за нерадивость, мой друг! Лобби-бубам! Лобби-бубам! Не верят девушки нормальных пацанам! Лобби-бубам! Лобби-бубам! Не верят девушки нормальных пацанам! Гоу! Зацелованная лягушка от радости закатила глаз. Знай, с А ведь в нашем болоте царевны ведь с роду не водились. <свят>